Сергей Вяземский. Шум большой стройки не затихал даже с заходом местного солнца. Сменяющие друг друга бригады строителей вкалывали круглыми сутками, работая в темноте при свете прожекторов. И так изрытая земля вокруг врат теперь была усеяна котлованами и глубокими канавами, в которые закладывали коммуникации. Из бетонных плит возводились массивные угловатые казармы. не слишком похожие на уже традиционные армейские жилые модули, которые в текущих условиях были признаны слишком уж непрочными и ненадёжными. Возводились боксы и копаниры под технику, вкапывались в землю специальные резервуары на месте будущего склада ГСМ, строились склады для хранения боеприпасов и прочего снаряжения. Сергей не знал, с чем была связана столь возросшая активность. Вряд ли это было вызвано разгромом туземной армии на прошлой неделе. Скорее уж наверху появился какой-то резон для начала полномасштабного закрепления на этой стороне. По сути, только ненадежность прохода и сдерживала любую потенциальную экспансию в другой мир. А раз уж начали строить, то видать, что-то прознали об этих вратах. Что конкретно прознали и кто именно прознал, Вяземский, разумеется, осведомлён не был. Вряд ли был в курсе таких подробностей Кравченко, всё ещё командующий полевым лагерем. Что старший лейтенант, что майор, для такого уровня доступа это слишком уж мелко. Впрочем, и одна даже определённость, что портал не захлопнется через минуту, час или день, уже хорошо. Меньше нервов лучше работоспособность. Самая же монументальная стройка разворачивалась вокруг самих врат. Там, из толстых стенных ребристых балок возводился арматурный каркас железобетонного саркофага, который по нижнему поясу уже начали заливать тяжёлым антирадиационным бетоном, вместо щебёнки замешанным с рубленными стальными кубиками. По готовности на саркофаг насыплются ещё и десятки тонн грунта, пряча врата внутри искусственного холма. Уж ото гнеды дышащих драконов подобного должно было хватить. Все лучше, чем выставлять столь ценный объект на всеобщее обозрение. А с той стороны обошлись просто лёгким ангаром. Хмуро заметил Кравченко, сидя на ящике из-под гаубичного снаряда и прихлёбывая кофе из жестяной кружки. Но так те же американцы бы насторожились, если бы посреди города начали бы возводить такую штуку, произнёс Сергей, листая старый справочник по военной топографии. Кстати, как вообще за ленточкой Движуха идёт, многозначительно произнёс майор. Так что балду пинать уже не выйдет, придётся побегать. Веземский решил, что уж кто кто, а разведчики все эти недели балду точно не пинали, а как раз-таки бегали. Правда, на БТРи, но всё равно на месте почти не сидели, облазив все окрестности и собрав информации не меньше, а то даже и больше, чем все беспилотники. Однако Старлей не стал выражать негодования. А предпочёл промолчать, ибо настроение у командира было не очень. Кравченко, да и ещё многих понять было можно. Только-только вроде бы пошли слухи о том, что больше безвылазно сидеть в поле не требуется, и скоро всех будут отпускать в город. Однако слухи традиционно оказались всего лишь слухами. Точнее, режим воинскому контингенту действительно смягчили, но смягчение это было отложено на неопределённый срок. Более того, С вызи с началом строительных работ всех отселили прочь из старого лагеря обреденов подальше от врат. И самое ужасное начались бесчеловечные опыты над всем личным составом. Зверствовал прибывший с материка большой медицинский десант в сопровождении спецназа и особобистов. Хорошо ещё, что с солдатами они общались, надев лишь защитные очки и респираторы, а не в костюмах высшей биологической защиты, как поначалу. Безчеловечность же опытов потрясла всех. В целях медицинской необходимости на базе был введён жесточайший сухой закон. Несколько отчаянных алканафтов поймали с поличным, вкатали 15 суток ареста и немедленно отправили на губу, се речь ГОУ ПВХТУ. А поскольку Кравченко изначально как-то не оценил попытку построить монументальную губу в ущерб более важным сооружениям, то и МР Просто открыла котлаван, и арестанты были посажены в импровизированную земляную тюрьму типа зиндан. Что не могло радовать даже в условиях местного тёплого климата, так как майор был вредным и приказал копать узелище в относительно сырой низине. Привинившиеся сидели в зиндане долго, до собственного протрезвления. Народ от такого зверства ужаснулся и взраптал, но потом всё-таки успокоился. Тотальный сухой закон был введён всего на 2 недели. Выдержавшим были обещены деньги и возможность губить свои неокрепшие армейские организмы в свободное от службы время в особом регионе. Звучало это всё достаточно неплохо, а что могло произойти в противном случае, все уже были осведомлены. Так что заботливо прихваченное с собой спиртное было припрятано до лучших времён, а злость теперь вымещалась на непрерывных тренировках. В отсутствие срочников переброшенная за врата группировка войск ужалась всего до нескольких сотен человек. Однако теперь это были подразделения в традициях Белой гвардии. Вместо рядовых сержанты отделениями командуют лейтенанты, взводами капитаны, ротами майоры. В порядке личной инициативы майора, списочный состав проводил немалое количество времени в постоянных тренировках. расстреливая завезённые с огромным запасом боеприпасов и совершенствуясь в подготовке. Хотя по мнению большинства офицеров это было всего лишь очередной блажь начальства в лице майора, которому просто нравилось гонять подчинённых. Всё равно бой с обрегенами оказался даже более лёгким занятием, чем учения. Правда, экипаж подбитого драконом танка с этим мог и не согласиться. Танк был отправлен на ремонт, а его экипаж с ожогами и лопнувшими барабанными перепонками в госпиталь. Благо еще что «Драконье пламя» оказалось для Т-72 не страшнее попадания заряда из реактивного огнемета, а люки боевой машины были задраены. Впрочем, раненых больше особо и не было, не говоря уже об убитых. Но вот про аборигенов такого сказать было нельзя. Даже по примерным прикидкам в тот день погибло не меньше 10 тысяч человек. и еще примерно столько же было ранено. Остальные сдались в плен, после чего несколько дней хоронили тела погибших товарищей, а теперь время от времени пригонялись на хоз работы из лагерей во Владимирске. Подход был предельно прагматичным. Всегда хватает несложной погружно-разгружно-копательной работы, на которой можно задействовать неквалифицированную рабсилу. Особенно если занять эту самую рабсилу, в принципе, и нечем. Да и устранять причиненный ущерб силами самих пленных абсолютно справедливо. Сами нагадили, сами теперь и разгребайте. Лови сутенёра! Послышались где-то не вдалеке азартные выкрики и разбойничий свист. Лови его! Это, по всей видимости, опять ржали над одним лейтенантом-танкистом, который умудрился при захвате остатков разгромленной колонны противника взять в плен немного не мало, а целый полевой бордель. Естественно, это запомнили. В принципе, тренировки, введенные Кравченко, были сущим спасением для личного состава, потому что в отсутствии большого количества тяжелой работы мужской коллектив стремительно скатывался до традиционного состояния 12-летних пацанов. «Детский сад, штаны на лямках», — вздохнул Кравченко. «Зря они нам уровень тревоги понизили. Три сотни трезвых идиотов страшнее всего блока НАТО». так ведь вряд ли на нас снова нападут, командир. Или у них тут запас сорокатысячных армий, которые можно тратить до бесконечности. Да хрен с ними, с армиями. Меня больше драконы беспокоят. Появление у противника, пусть и такой диковинной, но авиации, вызвало довольно серьезное опасение. Да, как оказалось, танковую броню драконьи пламя не пробивает. Однако стойкость легкобронированных машин, не говоря уже о тентованных грузовиках, вызывало серьезные опасения. Так что, как ранее был усилен артиллерийский парк базы, теперь точно так же было завезено огромное количество зенитных средств. Кроме уже традиционных тунгусок, со складов резерва одной из расформированных баз пригнали полдесятка старых, но боеспособных шилок и даже две уже вовсе ископаемых ЗСУ-57-2. Проводка в них, правда, практически сгнила, зато пушки могли стрелять, и это было главное. В придачу выгребли все запасы ЗУ-23, рассредоточив их по всей площади базы. Где не хватило, и вовсе расставили утесы и полураритетные ДШКМы на универсальных станках, извлеченные все с тех же баз хранения. Вскоре обещали поставить и новейшие разработки отечественного ВПК, снятые с вооружения 57-мм зенитки С-60 и, вовсе, которые по идее были наиболее дешёвым и эффективным средством против местной авиации. Тратить дорогущую ценой в миллионы рублей зенитную ракету на цель, что успешно поражалась очередью снарядов стоимостью в несколько тысяч, вообще не дело. Экономика должна быть экономной, а военная тем более. На речку бы сейчас, мечтательно протянул Стершина, разбирая неподалёку последние образцы выданного народу добра. рыбки половить. Помню, что будет за рыбку. Осведомлялся Вяземский, и знаю, что может быть после рыбки. Да, помню, знаю. Исследование окрестностей примерно в радиусе пары десятков километров от Врат дало неплохую картину. Вокруг была лесостепь, но кое-где попадались и довольно немаленькие куски чисто леса, широколиственного и непривычно похожего на пейзаж средней полосы России. Непривычно потому что традиционный лес Владимирского края был похож на дикую помесь тайги с джунглями, с полагающимися такому гибриду елками, лианами, бамбуком и малинниками. Встречающаяся даже рядом с плацдармом кустарники конкретно и растительность в целом ввела некоторых нестойких духом и желудком в искушение, после чего они отведали местных дикоросов. Результат оказался неприятен — Но хотя бы не смертелен, и авантюристы обделались лёгким испугом. Разумеется, командованию на официальном уровне было доложено, что это от остатков просроченных сухпайков. Однако Кравченко родился не вчера и не вчера получил звёзды за погоны, поэтому строго-настрого запретил жрать всё местное в избежание. Потому что, например, в нашем мире красная клубника была безопасна, а чёрный вороний глаз нет. В другом мире всё могло быть совершенно иначе. Хотя пока что всё вокруг до боли походило на землю. Правда, лично Вяземский держал ухо востро. После того, как его укусила симпатичная жёлтенькая бабочка, оказавшаяся кровососущей. И пойманный старшиной в абсолютно непонятных целях барсик тоже намекал, что от местной природы стоит ждать чего-нибудь нетипичного. Кстати, о барсике. Саня, ты когда уже своего монстра выбросишь? «Поинтересовался у старшины Сергей?» «Он тебя пугает?» — хмыкнул Новиков. «Он меня напрягает. Что, никогда в детстве кузнечиков не ловил, что ли? Представь себе! Кстати, на кузнечика это не слишком похоже». Барсик в это время сидел на литровой стеклянной банке и деловито грыз кусочек селедки из консервов. Походил он на странноватый гибрид паука и скорпиона и имел красивый изумрудно-голубой панцирь. Опа, оживился майор. Саня, ты мемр что ли? Я же тебе чётко сказал, барсика на хрен. Ну, товарищ командир, а в глаз? Аргумент был серьёзным. Однако на помощь старшине неожиданно пришёл Вяземский. Нет, держать таких тварей рядом нельзя, но что-нибудь выяснить про них нужно обязательно. Хотя бы ядовитые они или нет. Мы не ботаники, чтобы бабочек сачком ловить, помурчался Кравченко. Пускай им спецы по профилю занимаются. «Бабочек ловят липидоптерологи, вообще-то», — уточнил Сергей. «Да и когда их еще сюда пришлют-то?» «Липида... Не смущай старшин академическими знаниями!» — хмыкнул Кравченко. «У них от этого может притупиться основной инстинкт — бороться и искать, находить и перепрятывать». Паукообразный обитатель другого мира оказался неожиданно в центре внимания. По нескольким причинам. Майор жаждал дня отдыха, но получив его и немного выспавшись, маялся непривычным безделеем. Вяземскому надоел справочник, написанный до того бодрым казённым языком, что вызывал сон уже на втором абзаце. Старшина же просто маялся ерундой. Барсик был отобран у Новикова и выставлен на всеобщее обозрение. Хотя, подумаешь, диковиный жук, произнёс Кравченко. И на полигоне и покруч полков фидал. А ведь это не паук, заметил Веземский. У него восемь лапок, но глаз всего одна пара и фасеточные. У него есть клешни и подвижный хвост, но на конце не жало, а захват, как у уховерток. Я мало что понял, признался старшина. Можешь матом объяснить? Могу и матом, но вот надо ли? Что ж ты Серёга с такими мозгами до да военные пошёл? спросил майор. А ещё золотой медалью школу заканчивал, правда? Удивился Новиков, который в отличие от Кравченко не знал подробной биографии Сторлее. Да и никогда не интересовался особо, а Вяземский сам был не особо говорлив. Был такое, но давно. Так почему в армейское училище пошёл? Были причины, уклончиво ответил Сергей. Кстати, ты, кажется, единственный, кто ко мне не приходил спрашивать, когда на материк можно будет вернуться. ожигдано произнёс майор. Не то чтобы особо важный вопрос, просто интересно. На этот вид тоже есть причина. Есть. Не стал отпираться Старлей. Интересно здесь просто, не как у нас. И не держит ничего с той стороны, да? Понимающе кивнул майор. Ну да я и сам рад, что удалось почти что в тёплые края на отдых смотаться. И про книжки старые сразу вспомнил. Верн, Майн Рид, Обручев. Другой мир, исследования, приключения. Жаль, кто только что из этого уже вырс. Майоры не мечтают о других планетах. Звёзды на погонах большие, мало совести и любопытства в просветах оставляют. Наверное, так, да. Вяземский откинулся назад, упираясь руками в землю и смотря на щербатый лик красной луны, постоянно висящей в чужом небе. Иногда, когда не получается думать, начинаю размышлять. Произнёс Старлей: Не в то время я родился, наверное. Опоздал века на 2-3, когда уже не осталось неизвестных земель, которые можно разведывать. Времена не выбирают, Серёга, усмехнулся майор. Да, времена не выбирают. Вяземский вытянул руку с растопыренными пальцами перед собой, словно бы заслоняя от себя красную луну. Это они выбирают нас. Две фаланги указательного пальца от верхнего края луны Будет зеленоватая звезда. Она всегда неподвижна, как полярная у нас. Запоминайте, разведка, вдруг пригодится в краю далёком, здешнем. А в краю близком, за вратами, что совсем ничего не держит. Ты когда женишься-то, а? А сам когда, а? Вот мне надо, не надо, сурово произнёс Новиков. Я-то женился, можешь не сомневаться. И буду как белый человек с женой хотя бы. А то вон, кое у кого уже дети пошли, а у некоторых тогда же и во множественном числе. Не хочу жениться, равнодушно ответил Веземский. Считаете, что просто не встретил ещё ту единственную. И какая же она должна быть? Это единственная, поинтересовался Кравченко. Не знаю. Наверное, какой-то особенный. Может, ведьмой, может, ангелом, а может, принцессой. Главное, чтобы хотелось ради неё целый мир спасти, завоевать или уничтожить. А вот в такую можно и влюбиться. Ну и запросы у вас, молодой человек, крякнул старшина. Где же вы только такую найдёте-то? Кто знает, пожал плечами Сергей. Карта была самопальной, на основе распечатанных снимков с беспилотников. Дополнительные пометки были внесены уже с учётом прямых наблюдений разведчиков. Врата находились около средних размеров куска леса посреди обширной лесостепи. Насколько именно обширной, сказать пока что было нельзя. Ни одной высоты больше пары десятков метров нигде видно не было. Скорее всего, холмы или горы были дальше, на расстоянии многих десятков, если не сотен километров от плацдарма. Но выяснить это можно было ни завтра, и даже не послезавтра. Да, разведывательные дроны обещали привести уже к концу недели, но тут требовались ещё относительно немногочисленные в российской армии стратегические беспилотники. В центре, первоначально занятый плацдарм, а ныне объект Китиж, постепенно превращающийся в самую настоящую крепость. Так как на текущий момент врата были жизненно важным объектом, Охранять их предполагалось на высшем уровне: доты, бетонные укрепления, эскарпы, контрэскарпы, минные поля, стены рвы и колючая проволока. Всё это по плану должно было занять территорию в несколько квадратных километров и выдержать полномасштабную атаку даже самой современной земной армии образца 21 века. Полевой лагерь, в котором сейчас дислоцировались войска за вратами, был расположен в паре километров к востоку. Было примечено и еще одно место, в паре километров к югу, где крупный ручей впадал в небольшую речку. Вода — это хорошо, но чуть позже, когда биологи и медики дадут добро на использование местных ресурсов. Так-то уже и пару скважин успели пробурить для добычи воды, но пускали ее пока что исключительно на технические цели, а в пище использовали только привозную. Местность в радиусе примерно двух десятков километров — считалось уже условно безопасной и подконтрольной. Контроль выражался в том, что любой оказавшийся в этой зоне неприятель подвергся бы артиллерийскому обстрелу и вряд ли бы устоял. Пока что все столкновения с противником заканчивались для него полным разгромом, что было не слишком удивительно. Расклад сил абсолютно бесперспективен, и если врагу нужно дойти до тебя и ткнуть мечом или копьём, В то время как ты можешь уничтожать его за многие метры и километры. Угрозу представляли лишь драконы, которые могли нанести существенный урон незащищённой пехоте и небронированной технике. Ну и маги, конечно. Существование в мире за вратами волшебства было принято сразу и на полном серьёзе. Однако степень, исходящая от колдунов угрозы, пока что была неизвестна. Был ли ограничен их уровень ударной мощью, к примеру, танка, или же они могли сносить моновением руки крепости, вызывать землетрясения, повелевать легионами нежити или гипнотизировать целые армии? Хотя по здравому рассуждению, при такой мощи магов нужды в обычных армиях, особенно числом в десятки тысяч солдат, просто не было бы. Слухи о попавших в плен колдунах, конечно, были, но это были всё-таки пока что только слухи. В отличие от тех же слепленных буквально на коленке разговорников, никаких методичек по борьбе с магами противника не было. Пока, по крайней мере. Кравченко просто строго-настрого заповедал всем смотреть в оба и не расслабляться. А Веземскому и напоминать не надо было. В отличие от большинства, Сторлей уже пришлось столкнуться с колдунами противника в бою. Под прикрытием учений нам сюда новые техники подкинут. сообщил Кравченко, пока они с Сергеем размышляли в штабной палатке над картой местности. «По спискам глянул, сплошь на ВИО, передают прямиком из частей западных округов». «Что, и армату дадут?» — хмыкнул Вяземский. «Или С-400?» «А на кой нам все это?» «Я в первую очередь снарягу, средства разведки и технику просил. На разведроту выбил из техники две гиена и тайфун, так что готовься к приемке». А нормальная хоть техника. Первым делом поинтересовался Сергей. Не только с завода нет, а то же её тогда по-любому ещё в порядок придётся приводить. Или спихнули некондицию какую-нибудь. Всё может быть. Но обещали нормальные машины, не дрянь. Как получите, как обкатаете, так сразу же пойдёте в рейд. Что, всё-таки так точно, подтвердил Кравченко. Пришла директива, что никаких опасных болячек ни для нас, ни для местных не обнаружено. Пленные обрегены живо здоровы, хотя кое-кого и проносит с наших водопроводов. Кто с местными из наших общался без защиты, тоже без потерь. Но какой-нибудь дизентерии и прочих сальмонелл всё-таки приказно опасаться. Однако к контакту с местными готовиться в случае чего стоит. Где там у нас ближайшая деревня? 30 км к северо-западу. Значит, в неё не суёмся и точка. Велено ждать спецгруппу. Но мало ли что? Может быть, разведке придётся поработать и подразделением первого контакта. Не думаю, что это разумно, покачал головой Веземский. Тут нужны дипломаты какие-нибудь, спецы, в общем. То есть не мы. Наше дело местность разведывать иногда боем, но не более. Да кто ж спорит-то, Серёга? Но сказали в случае чего быть наготове. Ситуация-то сам видишь какая? Переменчива. Сам понимаешь, новых людей сюда посылать всё-таки опасаются, несмотря ни на что. А по стандарту действовать нельзя. Пока начальство за вратами маковку почешет, криакнет, пёрнет и задницу поднимет, местные уже да до вра отдайдут и отключат проход. А в чём тогда проблема-то? Пускай спицуру нагоняют и? И что? Чем на самом деле спицура так уж лучше нас? «Нас-то хотя бы не жалко, в случае чего!» «Очень вдохновляюще!» Невозмутимо прокомментировал Вяземский. Предполагаемый уровень контакта. «Враждебных действий не предпринимать, враждебные поползновения пресекать кардинально», начал перечисление майор. «Местных баб не трахать, местную брагу не пить, местную еду не жрать, за бусы и зеркальцы землю не покупать, нечего бусы и зеркала тратить на то, что и так заберем по контрибуции». И всегда помнить, что вы — бойцы российской армии, а не каратели. Ферштейн? Я на тюрлях. А каковы цели контакта? И кем представляться? Твоим. Вот ты какие вопросы задаешь, я тебе так же и отвечать буду. Цели дипломатического характера — представляться с достоинством, внушая уважение. Хорошо бы знать, что у них тут за политическая картина. Вслух начал размышлять Старлейк. «Есть ли другие сильные государства, кроме этого, не Арима? Воспримут ли нас всерьез или лишь как залетных варваров? Стоит ли косить под аристократов, а то вдруг им западло с простолюдинами общаться? Надо ли говорить, что мы из Российской Федерации? Федератами-то римляне называли как союзников, так и союзных варваров, от которых откупались землей и службой? Вот ты умный, Серега! Ты об этом и думай!» Ну и не мальчик уже, разберёшься что да как, в случае чего. Улыбайся и махай там. Но говори, что если что, приедем и загасим всех. Вяземский подумал, что всё это очень удобно. Не для него, правда. А так, если что, всё можно свалить на одного единственного майора и его самоуправство. Или на одного единственного старшего лейтенанта. Издержки дипломатии, будь она неладна, исторических примеров хватает. Правда, верно и другое. Победителей не судят. Из госпиталя срочно выписали Эмиля. Ранен он был не слишком серьезно, да и сам просился поскорее отпустить его обратно в подразделение. Неожиданно к разведчикам прикомандировали и лейтенанта Тимиргалиева из стрелковой роты. Как оказалось, подразделение было переподчинено срочно отозванным с курсов переподготовки другим офицерам. А Булата направили к разведчикам в качестве штатного снайпера. Вместе с хоть и малочисленным, но не лишним пополнением, действительно добавили новую технику и снаряжение. Новые формы ничуть не хуже виденной по телевизору, и так не было чем-то сверхъестественным даже в таком медвежьем углу, как Владимирск. Однако посылка из оленточки порадовала ультрасовременной снарягой Ратник самой последней модели. Лёгкие кевларовые каски и новые бронежилеты, которые по идее должны были на голову превосходить старые бронники с стальными пластинами, это уже вполне привычно. Разгрузочные жилеты, рейдовые ранцы, наколенники и налокотники тоже. А вот вместо привычных брюк и кителя был один лишь комбинезон. Причем по спецификации он вроде как был жаропрочным и по сути являлся легкой броней, защищающей от мелких осколков. Насколько это было правдиво, оставалось загадкой, потому что просто так новую форму жечь или испытывать взрывами гранат никто в здравом уме не стал бы. И дай бог, чтобы и в полевых условиях таких испытаний не случалось. Новомодные тактические очки также были приняты вполне благожелательно. И дело тут было не только в том, что они придавали бойцам вид солдат будущего, но и в банальном удобстве. Всё-таки гораздо лучше, когда по глазам не бьёт проливной дождь, снег, ветер или дорожная пыль. Ботинки вызвали натуральный восторг, мало понятные людям, которым не нужно преодолевать многие километры очень пересечённой местности. Уставные армейские берцы всё ещё были откровенно отвратительного качества. Не препятствуя ни воде, ни холоду, да и по удобству мало отличавшимися от деревянных колодок. Поэтому офицеры и контрактники старались приобрести для себя хотя бы более или менее нормальную пару обуви в военторге, особенно если были в числе подразделений, вынужденных часто выезжать в поле. Всё остальное вызвало куда больше вопросов. Новые рационы выглядели современно, наверняка были куда лучше старых радеек разветроты. Но разбор их работы парализовал активность роты на пару часов. Никто из разведчиков так и не смог толком разобраться в загадочных инструкциях типа выставить РК в положение ПС, начать СЭ. Точнее, в принципе было ясно, что что-то надо было нажимать и крутить, но вот что именно непонятно. В итоге рации были обложены матом и отложены в сторону, а Кравченко, которому Вяземский пожаловался на техническую безграмотность веренного подразделения, пообещал прислать какого-нибудь сведущего в данном вопросе связиста. Навигаторы системы ГЛОНАСС интереса не вызвали совершенно. В мире, где над головой не висят спутники РКОМ и системы ГЛОНАСС, толку от них не было никакого. Тактические планшеты вызвали любопытство, но и только Как именно ими пользоваться, никто не знал. Тот же Вяземский признавал существование планшетов всего двух видов: в виде электронного устройства для чтения и просмотра интернета и в виде традиционного офицерского планшета, используемого в российской армии со времён русской-японской войны. Если что, таковым называлась кожаная сумка с картами, документами, компасом, запасом цветных карандашей и прочих канцелярских принадлежностей. Попытка старщины поставить на электронное устройство игру Angry Birds успехом не увенчалась, после чего Новиков сделал вывод о полной бесполезности данного устройства. Вяземский не был столь быстр на выводы, но применения хитрой машине пока найти тоже не мог, поэтому отложил её в сторону. Да лучших времён или на чёрный день, это уж как посмотреть. В числе новинок оказался инструмент Multitool, который был оценён крайне высоко. Замена кучи инструментов на один единственный не могла не радовать. На удивление оказался хороший новый штык-нож, выгодно отличавшийся по своим характеристикам от старого для калаша. Нож — вещь в хозяйстве полезная, однако штатный штык-нож из-за материала «сталь типа дерьмо» применялся исключительно в показательных целях. Даже в поединке против обыкновенной консервной банки он выигрывал не всегда — А вот новый клинок явно был куда более высокого качества. Впрочем, разведчики и так имели при себе нормальные ножи, приобретённые за свои кровные. У Руслана, например, нож был самодельным, но почти что заводского качества. Старшина мог похвастаться неплохим охотничьим клинком с рукоятью из оленьего рога, а у Вяземского имелся прадедовский нож разведчика, заставший ещё Великую Отечественную. Олег же любил баловаться метанием ножей, для чего носил при себе небольшой их комплект. А вот новых сапёрных лопаток почему-то не было. Впрочем, для копательных целей разведчики и так уже имели складные лопатки, а для традиционного метания и рукопашного боя использовали старые. Казалось бы, ненужная архаика. Всё равно, что учиться бою на алебардах при наличии пулемётов. Однако традиция вещь серьёзная. После всего этого наконец-то перешли к осмотру оружия. На роту прислали 5 АК-12, четыре пистолета Ярыгина, два подствольника и пулемёт Печенек. Плюс к этому Тимергалиев приволок с собой джентльменский набор снайпера: СВД, ВСС и Корт из запасов своей роты. Новые автоматы понравились всем. Не было традиционной моейты с тугим предохранителем и переводчиком режима стрельбы, рукоять была куда более удобной. А магазины перестали заклинивать при неправильной вставке. Немаловажной оказалась и возможность подогнать приклады индивидуально под каждого. Руслан, например, был невысок в отличие от долговязого Сергея, поэтому стандартный приклад, что для одного, что для другого, был не слишком удобен при ведении прицельной стрельбы. Пистолеты пришлось традиционно доводить до ума на напильником. Причём в прямом смысле. Как уже слышал из отзывов Вяземский Края у магазина были довольно острые, и при его снаряжении возникала не иллюзорная возможность разрезать себе пальцы до кости. Хотя в целом к ерыгинам отнеслись несколько прохладно. Применять в бою их было не слишком разумным ходом, а для показательного ношения более лёгкие и малогабаритные макаровы подходили больше. Больше всего же атажи вызвали, как ни странно, прицелы. Тут были и ставшие уже почти притчи во языцах, коллиматорные, тепловизионные и новые оптические для снайперского оружия. И нормальные ночные прицелы, а не старые режимные трубы размером с гранатомет. Совершенно неожиданно оказалась возможность трансляции картинки с прицелов на небольшой монитор, который устанавливался на каске напротив глаза. То есть вполне реально и становилась стрельба вслепую и из-за угла. Дарвавшиеся до такой игрушки разведчики успокоились не сразу, но затем всё-таки вспомнили о запасе батареек ко всему электронному богатству комплекса Ратник. Руслан высказал опасение, что тут явно не обойдётся без пары другой танковых аккумуляторов, которые надо будет возить с собой на тележке. Однако опасения всё-таки не подтвердились. Носимый аккумулятор оказался не таким уж и монстром. а по документам должен был держать заряд целых 12 часов. Впрочем, даже если поделить это число в четверо, все равно выходило неплохо. Особенно если не увлекаться всей этой электроникой. Вместе с личной экипировкой доставили новую технику. Положа руку на сердце, Вяземский не сказал бы, что так уж нуждается в таковой, в случае чего разведку можно было вести и на привычном БТРе. Однако возможность получить что-то на халяву его, как человека военного и человека русского, подкупила сразу же и полностью. Сергей не отказался бы от пары простых грузовиков или УАЗиков, но на этот раз начальство оказалось необычайно щедро и действительно предоставило названные майором машины. Гиены были новейшими бронемашинами только-только поступающими в войска. Трёхосные броневики Внешне похожие на старые БТР-40 или БТР-152, способные перевозить в десантном отсеке солидное количество груза и вооружённые из парка крупнокалиберного пулемёта и автоматического гранатомёта. Хотя новизна их была всё-таки относительной, потому как ходили упорные слухи, что в рамках перевооружения всем частям новой техники не хватало. И часть новья на самом деле была глубокой модернизацией устаревших машин. С другой стороны, даже если гиены были не модернизации четырёхколёсных волков, а действительно представляли собой тюнингованные БТР-152, то ничего страшного в этом не было. Армейских частей в России много, но отнюдь не во всех из них действительно нужно что-то суперсовременное. Зато экономия была на лицо: перебрать ходовую часть, заменить двигатель и проводку, поставить бронированную крышу, пуленепробиваемое стёкла. привести салон в божеский вид и так далее. Объём работ вроде бы большой, но это всё-таки уровень какого-нибудь автосервиса. А значит, специализированные заводы можно занять чем-то другим. Кроме двух гиен поставили один тайфун, бронированный трёххосный КАМАЗ, чья грузоподъёмность сразу же бросалась в глаза. Обкатка и осваивание новой техники заняли 3 дня, после чего Веземский определился с тактикой действий на ней. Гееном он отвёл роль непосредственной разведки, сформировав два экипажа: сам Сергей и Эриксон в одной машине, и Эмиль с Олегом в другой. Тайфун же, Старлей предполагал использовать в качестве своеобразной матки и передвижного склада, посадив в машину оставшихся бойцов в качестве экипажа. Такой расклад, в принципе, был явно избыточным для ведения разведки, но Вяземский Оризонна предположил Что с учётом реалий, им придётся скорее не воевать, а изображать из себя военно-низированную экспедицию. Поэтому брать меньше двух машин в рейд было опрометчиво. Одна вполне могла поломаться или прийти в негодность, после чего разведчики будут вынуждены перейти на пешее передвижение. Две машины уже хорошо, а три ещё лучше. Так можно взять с собой больше топлива, снаряжения и оружия на всякий случай. А так как на подножном корму существовать категорически не рекомендовалось, то с собой надо было вести и воду с едой. И при всём при этом нельзя было чрезмерно перегружать машины, опять-таки в во избежание возможных поломок. В общем, подготовка к первому дальнему разведывательному рейду в Новом мире велась серьёзно и основательно. Большую её часть Сергей естественно свалил на механиков-водителей и старшину. А сам лишь периодически контролировал процесс и вдумчиво изучал новый разговорник-допросник и краткую справочную брошюру по чужому миру, составленную со слов подвергнутых допросу пленных обригенов. Как выяснилось, местный язык не просто был похож на земную латынь, а действительно основывался на ней, точнее на простонародной версии вульгата. Хотя и изрядно отличался, не как современный русский от древнеславянского, но всё равно значительно. Более того, обригены считали себя римлянами и подданными некоего нового Рима, что наводило на подозрение, что два мира явно уже когда-то соприкасались в прошлом. Итак, Новый Рим, точнее, Новоримская империя или же империя людей. Столица Александрополис, город на холме. Исходя из показаний пленных, Новый Рим мощнейшее государство этого мира. окружённые дикими варварами и злобными нелюдями. Насколько это соответствовало истине, разумеется, ещё предстояло выяснить, потому что чаще всего о свободе и демократии кричат как раз какие-то тираны и самодуры. Государство управлялось его величеством императором Клавдием при помощи сената. Однако окраины империи,менуемые пределами, обладали значительной автономией в силу неустойчивости границ. По сути, границы Нового Рима были чем-то вроде американского фронтира и русского пограничья, населенного казаками. Колонизация, экспансия и защита рубежей государства возлагалась на местных аристократов, а имперские власти вступали в дело лишь в особых случаях. Врата были как раз именно таким случаем, произошедшим в Восточном пределе. Кстати, Восток, да. Хоть какая-то определенность со сторонами света. Больше ничего определённого, к сожалению, сказать было нельзя. Насколько именно был велик Новый Рим, большой, очень большой, охрененно большой, и что с этим величием можно сделать, оставалось непонятным. Ну и не только это. Всё-таки собранные сведения не отличались полнотой и информативностью. Пленных было много, но их допрос вести было всё-таки несколько проблематично в силу языкового барьера. Для справки приводились и другие сведения. о религии, например, господствовала в этом мире вера в некоего Единого, которое чем-то походило на христианство. Впрочем, Вяземский уже самостоятельно предположил, что если аборигены, в некотором роде потомки настоящих римлян, то Единый — это развитие популярного когда-то в Древнем Риме митроизма, из которого христианство в свое время, собственно, и позаимствовало много чего. Вдобавок упоминались более ускораспространённые, в основном в пределах, культы иных богов: некоего Крольма громовержца, бога солнца Хелиа, бога ночи Лонара, богини жизни Аширах, богини смерти Эмрис и некоторых других. Казалось бы, зачем военным знание о местных религиях? Однако опыт конфликтов последних десятилетий наглядно демонстрировал лучше действовать с толком, чтобы не нарваться на всенародный джихад. Поэтому строго на острого предписывалось с иномирвыми верованиями контактировать аккуратно и стараться не ложать, сжигая храмы или расстреливая жрецов. Также приводилась информация о наличии в империи различных нелюдей. Пока что чётко подтвердили существование неких титанов, около десятка которых удалось захватить в плен. Судя по мутноватым фотографиям и схемам, это были гуманоиды, внешне напоминающие неандертальцев, но ростом под 2,5 м. По предварительным данным, они были не слишком сообразительны, но чудовищно сильны и предположительно благодаря своим габаритам весьма живучи. Титаны считались федератами, то есть союзными нелюдями. Хотя Веземский и припомнил, что римляне как раз чётко разделяли настоящих союзников и федератов, которые числится в союзниках постольку, поскольку. В целом же расовая картина в Новом Риме вырисовывалась следующая. Существовала титульная нация люди, что было отражено даже во втором названии государства. Также существовали союзные расы свободные или же либерты. К ним относились некие гномы, Веземский с некоторым удивлением узнал, что Гномус это вообще-то латинское слово. И высшие феири, которые до смешного напоминали по описанию традиционных фэнтезийных гномов и эльфов. Одни низкорослые крепыши, славящиеся кузнечным делом, неспособные к традиционной магии, но владеющие слабенькой механической, что конкретно под этим подразумевалось, большой вопрос. Другие красивые, человекоподобные создания, Наоборот, поголовно владеющие волшебством и живущие очень и очень долго. Ещё к либертам относились так называемые пикты, которых от обычных людей отличали только лишь поголовно низкий рост и худощавое телосложение. Следующая категория не людей федераты или условно союзные. По всей видимости, не обладающие полными гражданскими правами, но считающиеся полезными. В их число входили те самые титаны сатиры, коины и лесные феири. На самом низу этой иерархии находились однозначно враждебные расы: орки, оркусапе это латинское слово, циклопы, наги и тёмные феири. По федератам и враждебным нелюдям информации было маловато. В числе отличительных признаков сатиров, например, назывались рога, крепкое телосложение и повышенная мохнатость. Коинам приписывали звериные уши, глаза и клыки. Нагам змеиный хвост, циклопам злобный нрав и единственный глаз, этилосложения даже ещё более мощные, чем у титанов. А вот с эльфами-феери были явные непонятки. Исходя из описаний, между собой они различались слабо. Никаких чернокожих дроу здесь не было. Разве что лесные эферии имели слегка зеленоватые волосы, а тёмные серебристые волосы и смуглую кожу. Все они жили очень долго, имели красивую, по меркам людей, внешность и поголовно владели магическим даром. Однако от чего-то одни считались друзьями, другие союзниками или нейтралами, а третьи врагами. А магии, кстати, написано было до безобразия мало. Существовал некий орден колдунов, так называемый круг магов, занимающийся обучением и подготовкой магов. Существовали, собственно, и маги, могучие и не особо поло женского и мужского, занимающееся сельским хозяйством и военным делом. А о реальном же могуществе волшебников ничего определённо вновь сказать было нельзя. Показания пленных были слишком уж путанными. По сути, единственное, что удалось точно выяснить, сила местных магов была всё-таки ограниченной. Обрушивать и поднимать горы, вызывать цунами и землетрясения, убивать врагов сотнями и тысячами, они явно не могли. По крайней мере, подавляющее большинство из них. Судя по предварительным данным, маги могли кидаться молниями и огненными шарами, вызывать дождь, быть невидимыми и так далее и тому подобное. Веземский не считал себя большим знатоком фэнтези. Всё его знакомство с данным жанром сводилось к нескольким фильмам, книгам и играм. Впрочем, этого было вполне достаточно, чтобы хотя бы примерно представить возможности противника. По сути, опелетция к традиционной солдатской смекалке прослеживалась везде и во всём, что отлично понимал Сергей. Контингенту за вратами практически прямо указывалось действовать на своё усмотрение во всех областях, что было не слишком ожидаемо, но в целом логично. На серьёзную и вдумчивую обработку другого мира времени явно не было, да и слишком уж всё завертелось. А так и все шишки, и все достижения в случае чего будут на счету первопроходцев. Но при нужде грехи можно будет оставить, а заслуги приписать кому-нибудь другому. Кто сможет начать всё сначала? Впрочем, Вяземский отнюдь не горел желанием вляпаться в какую-нибудь дрянную ситуацию и стать козлом отпущения. Поэтому собирался действовать в лучших традициях армейской разведки.